Эпилог. Артема выписали через неделю. Всю эту неделю сразу после занятий я ездила к нему и проводила в палате все время до самого вечера. Обед и ужин он заказывал на двоих. Я даже брала с собой ноутбук и делала задания. Артем тоже учился. У него один год учебы остался. И лекции с заданиями ему отправляли учителя в личный кабинет. Свекр выделил мне машину и личного охранника пытался пропихнуть, но я открестилась. На занятиях он тоже со мной, что ли, будет? В квартиру Артема я пока не стала возвращаться и жила со своими родителями. Но когда его выписали, то поехала уже с ним домой, конечно же, предупредив маму с папой. Анастасия Федоровна, мама Артема, пыталась настоять, чтобы мы какое-то время пожили в их доме, но Артем наотрез отказался а чуть позже шепнул мне, что уже слегка устал от ее опеки. Конечно же, своей матери он об этом не говорил, чтобы не расстраивать. У лечащего врача я постаралась взять кучу инструкций о том, как ухаживать за мужем. Для обработки раны к нам будет приходить специальная медсестра. Швы ему уже сняли, потому и не отпускали так долго. Лекарства прописали в основном восстановительные и общеукрепляющие. Ну и на прием надо будет ездить раз в неделю в течение трех месяцев, чтобы убедиться, что со здоровьем все хорошо. А отец настаивал, чтобы мы вместе съездили в санаторий на лечение. Я опять отказалась и хотелось пропускать учебу. Артём сказал, что подумает, но тоже ехать никуда не хотел и решил походить на восстановительные процедуры в местный спа-салон. А еще врач вскользь сообщил мне, чтобы муж активным спортом не увлекался, а в сексе занимал только нижнюю позицию. Причем сказал это таким будничным тоном, что я даже не сразу сообразила, о чем он вообще. И только лишь когда мы приехали домой, и Артем тут же полез ко мне приставать, в больнице я не позволяла ему ничего лишнего, только обнимашки не более. Я вспомнила про то, что сказал врач, и решила, что стоит попробовать позу наездницы. Артему понравилось мне тоже. Эту позу мы практиковали первые две недели. А потом мой муж все же настоял, что уже здоров как бык и устроил мне целый секс-аттракцион. Время шло, мы наслаждались жизнью друг другом и про учебу не забывали. О предохранении я тоже не забывала. И съездив к гинекологу, сделала себе укол. До того, как мужа выписали из больницы. Детей нам с Артёмом пока не надо было. Хотелось доучиться, что мне, что ему. Да и не готова я была к такому серьёзному шагу. Возможно, еще ещё не до конца доверяла Артёму. И хотела понять, как у нас получится вместе пожить. Я познакомила родителей с семьей Артема. Свекр вел себя безукоризненно. Был весел и постоянно заботливо обнимал Анастасию Федоровну. Было очень необычно видеть его с этой стороны. Он и ко мне стал относиться более тепло. Постепенно Артем часто стал зависать на фирме отца и медленно вливался в работу. А с Андреем и Виталией мы виделись несколько раз. Блондин с Шатеном приходили к нам в гости. Но слава всем богам больше и близко не поднимали темы дачи. И все мы делали вид, что между нами ничего не произошло. А на следующее лето мой муж предложил мне сыграть настоящую свадьбу. Это его родители настаивали вообще-то. А я согласилась. Почему бы и не погулять? Только я очень сильно хотела позвать еще одного, очень важного для меня человека. Я подняла руку, но ощутила легкий мандраж. «Однако я уже здесь, и повернуть назад будет как минимум очень трусливо». Шумно выдохнув, я постучалась костяшками пальцев в дверь. «Войдите!» – услышала до боли знакомый голос. Открыла дверь и увидела ее. Ленка сидела за столом в белом халате и, смотря в экран, очень быстро что-то печатала, поэтому и меня не заметила. Я застыла в дверях, не зная, что дальше делать. «Проходите, я сейчас», — ответила она, не глядя на меня и продолжая что-то усердно печатать, сосредоточившись на экране своего компьютера. Выглядела Лена иначе. Волосы уложены в низкий хвост, на носу надеты очки, явно для зрения, да и этот халат, а еще она зачем-то стала брюнеткой. Во всей этой одежде, да еще и что-то печатая на компьютере, она казалась совершенно строгой и неприступной, как минимум врач. Хотя она же тут не врачом работает, а личной помощницей главного врача. От той светской сексуальной львицы не осталось и следа. Всю информацию о подруге для меня раздобыл один человек, конечно же, по просьбе Артема. «Без него я вряд ли смогла бы отыскать место ее работы». Я смущенно прошла и села прямо перед ней. Она продолжала что-то печатать, и когда наконец-то закончила, подняла на меня свой строгий взгляд. Я постаралась тепло улыбнуться и сказала «Привет». Взгляд подруги похолодел на пару градусов. Я поняла, что сейчас она меня погонит, и поэтому начала тараторить. «Лен, пожалуйста, прости меня. Я такая дура. Я столько гадости тебе наговорила. Я не должна была». Просто тогда столько проблем разом навалилось. Вот, я достала из сумки приглашение на свадьбу и положила ей на стол. Мы с Артёмом решили устроить праздник по случаю нашей свадьбы. Если хочешь, приходи. Я так скучаю. Последнюю фразу я произнесла хриплым голосом, чувствуя, как наворачиваются слёзы на глаза. Я вскочила и рванула из кабинета подруги, но зависла, открыв дверь, так как услышала её голос. «Аль, да подожди, ты, я тоже скучала. И какой у тебя срок, кстати?» четыре недели всего. Улыбнулась я, вытирая слезы со щек. А что, так заметно? Конечно, кивнула она, хмыкнув. Ты же знаешь, я такие вещи всегда чувствую. Конец. 25 мая 2021 года. Редакция от 11 июня 2021 года.